ОПАСНОСТИ Здравствуйте, уважаемый слушатель! Нет, вам не показалось, нет никакой оговорки. Я на самом деле здороваюсь, но теперь уже лично с вами. Книга будет доступна не только в печатном варианте, но и в электронном виде и в аудиоформате. Фрагмент, который слушали ранее, доступен для бесплатного ознакомления. В этом фрагменте описано, на чем основан метод и что ждет в книге. Этого вполне достаточно, чтобы человек принял решение, будет ли он практиковать метод тайной комнаты. Вы приняли решение и поверили в метод, а значит, поверили и мне как автору этого метода. Было бы некрасиво подводить человека, который мне поверил, поэтому далее я буду описывать все максимально подробно. Вас ждет значительно больше информации, чем я анонсировал ранее. Я расскажу все, что знаю про метод тайной комнаты, поделюсь всем, с чем столкнулся. применяя его в своей жизни и для своих задач. Расскажу про тонкости, которые помогут максимально освоить метод и научиться применять его не только как технику исполнения желаний, но и в повседневной жизни. Вы узнаете то, что я ни разу не публиковал в открытом доступе и что далеко не всем удалось узнать в личных беседах. Поскольку теперь мы остались вдвоем, предлагаю перейти на «ты». Не сочтите это за фамильярность. Переходя на «ты», мы сделаем наше общение более доверительным и дружеским. В это «ты» я вкладываю не предложение перейти на фамильярное общение, как между лучшими друзьями. Это уважительное «ты», которое мы позволяем себе при общении со старыми знакомыми, к которым относимся с уважением. Предлагаю воспринимать это не как переход к панибратскому похлопыванию по плечу «ты, Танюха», а как переход на уважительное и в то же время дружеское обращение, уважаемая Татьяна Георгиевна. При таком общении нет неуважительной фамильярности к незнакомому человеку, но оно предполагает более дружеское и доверительное отношение к собеседнику. В тайной комнате мы, взявшись за руки, пройдем все этапы, и я буду подробно объяснять каждый шаг. Я буду рядом и в комнате желаний, объясняя все таинство загадывания желаний. Согласись, уважаемый слушатель, что в такие ответственные и даже сокровенные моменты С ней более дружеское и доверительное общение на уважительное ты, чем более формальное на вы. Раз уж мы договорились на более дружеское общение, расскажу немного о себе. Меня зовут Михаил Павлов. Родился в Ленинграде, а всю сознательную жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Сейчас на календаре 30 мая 2020 года, а значит мне 44 года. Я больше 20 лет счастлив в браке, и у меня две замечательные дочки. Занимаюсь бизнесом. Он состоит из нескольких направлений, основная часть которых связана с производством. Все, что связано с методом тайной комнаты, для меня — хобби. Соответственно, для меня не важна финансовая составляющая, и мне не нужно искать выгоду для себя, давая в книге только часть, а основное предлагаю узнать на каких-то курсах или тренингах. В книге я расскажу не только как и что делать, но и подробно объясню, почему рекомендую делать именно так. О себе и о том, как появился метод тайной комнаты, о том, как он помог мне вылезти из черной полосы, которую сам себя загнал, я уже рассказывал на своем YouTube-канале и не буду распылять твое внимание, отвлекая от основной цели прослушивания книги. Вернемся в главу «Опасности». Я обещал, что тебя ждет больше информации, чем анонсировал в ознакомительной части. С этой главы и начнем. В ней я расскажу не только об опасностях, но и об ошибках. Ошибки в формулировании мечты в лучшем случае могут привести к ее неисполнению. Давай рассмотрим самые распространенные ошибки, те, с которыми столкнулся я лично, и те, которые допускали читатели инструкции метод тайной комнаты, материализация мысли. Но начнем все-таки с опасностей. Опасностей, которые сопровождают исполнение неправильно сформулированной мечты. Для начала приведу пример из своей жизни. Когда-то я работал директором одной фирмы. Работа была интересная, зарплата меня вполне устраивала, но дорога до работы занимала очень много времени. Причем не по расстоянию, а именно по времени. Всего 8 километров. Мне приходилось ехать по полтора часа, простаивая в пробках. Каждый день по пути на работу и с работы я злился и думал о том, как меня это раздражает и как я хочу перестать терять время в пробках. Моя мечта сбылась. Я перестал стоять в пробках. Меня уволили. Я сидел дома. Моя мечта сбылась в точности, как я этого хотел. Предлагаю разобрать мой пример досконально, потому что другие примеры будут менее безобидные и есть риск, что будешь помнить их в деталях и невольно транслировать совсем ненужные образы. Итак, мечтая избавиться от стояния в пробках, я транслировал следующее. Первое. Я думал о том, как меня раздражает эта дорога на работу. При этом я невольно транслировал образ места работы. Второе. Транслируя образ места, где работал, я передавал отрицательные эмоции, якобы это место для меня негативно. Что стало происходить? Со временем я начал чувствовать напряженность в общении с владельцем бизнеса и его нервозность по отношению ко мне. При этом сам рабочий процесс и бизнес продолжал развиваться, принося все больше прибыли. Однажды в выходные мне позвонил владелец и предложил взять отпуск, потому что на работе и так все отлажено, и мое постоянное присутствие особо и не требовалось. Я согласился, отдохнул пару недель, а когда пришло время выходить на работу, услышал, что выходить пока не надо, и мне позвонят, когда будет пора. А еще через пару недель бухгалтер привезла мне трудовую и сообщила, что меня уволили. Через несколько лет я встретил бывшего босса. Мы с ним поговорили, и он мне сказал, что сам не понял, почему принял решение меня уволить. Просто чувствовал какой-то дискомфорт и тревогу по отношению ко мне. По факту, получается, что транслируя образ работы и негатив по отношению к ней, я передал эти эмоции своему боссу и сам подтолкнул его к решению меня уволить. Сбылась ли моя мечта не стоять в пробках? Сбылась, но совсем не так, как я этого хотел. Не зря говорят «бойтесь своих желаний», они имеют свойство «сбываться». Но не стоит переживать. В тайной комнате я научу вас делать так, чтобы негативные мысли или эмоции не помешали корректному исполнению мечты. Теперь пару примеров от читателей. Я помню, что обещал обойтись без чужих примеров. Их и не будет. Это не пример того, как кто-то успешно использовал метод. Это примеры того, чем может обернуться исполнение необдуманного желания. Как видишь, нет отступления от моего обещания. Девушка загадала определенную сумму денег. Через несколько дней она попала в аварию, повредив несколько автомобилей. Страховка все убытки не покрыла, и ей пришлось продавать имущество, чтобы оплатить ущерб. И только держа в руках деньги от реализации имущества, она поняла, что ее мечта сбылась. У нее в руках была именно та сумма, которую загадывала. Какую сумму загадывала и на что планировала потратить, я писать не буду. чтобы это не запомнилось и не мешало в дальнейшем. Молодой человек загадал мечту – автомобиль mercedes Гелендваген». Сам он в то время работал на развозке на своем бюджетном автомобиле. И так случилось, что он въехал в бок именно автомобилю, о котором мечтал, и въехал на такой скорости, что обе машины оказались прилично повреждены. Владелец Гелендвагена подошел, вручил ключи, а на крыше нацарапал адрес и сумму, которую надо привести, сопроводив это действие словами «Поздравляю с покупкой». Как именно загадывал, как сложилась цепочка к этому событию и опыт общения молодого человека с представителями криминального мира, я не буду описывать по той же причине, что и в предыдущем случае. Могу подробно разобрать пример, когда мечта девушки избавиться от напряженности и постоянных ссор в семье привела к тому, что от нее ушел муж. Но не буду этого делать, потому что есть риск, напрочь отбить у тебя желание о чем-то мечтать и вселить страх перед исполнением мечты. Не стоит паниковать и начинать бояться исполнения желаний. В тайной комнате мы научимся делать так, чтобы негативные мысли или эмоции не мешали корректному исполнению мечты. Одна из задач тайной комнаты как раз и заключается в купировании негативных эмоций и предотвращении вмешательства негативных образов и мыслей во все, что связано с мечтой. На этом предлагаю закончить с опасностями и перейти к ошибкам. Понимаю тебя. Глава тяжелая и эмоциональная. Конечно, я не против немного отдохнуть и отвлечься. Давай помогу это сделать. Какие твои любимые цифры? Тебе о чем-нибудь говорят? Три, семь, девять. Я не угадал, и одна из цифр восемь. Окей, пусть будет так. Выбери три любые цифры от ноля до девяти. Запомни их. Помнишь, я обещал тест? В тесте они нам понадобятся. Итак, ошибки. Для начала предлагаю закончить разговор о неприятных моментах и разобраться, что же часто мешает загадывать желание. Страх. Страх, что исполнение нашей мечты повлечет неприятные последствия, связанные с жизнью или здоровьем близких. Например, мы боимся загадывать квартиру, потому что видим единственный шанс исполнения этой мечты в получении квартиры в наследство. Это абсолютно не тот вариант, который нас устраивает. Поэтому в главе «Рекомендации» мы отдельно рассмотрим этот случай и разберемся, как исключить такую вероятность исполнения мечты. Перед тем, как зайти в твою тайную комнату, мы основательно разберем все, что может помешать исполнению или привести к разочарованию от исполнения мечты. А в самой тайной комнате нас ждет еще несколько моментов, которые помогут не допустить негатив в мечту. Очень часто нам приходит в голову загадать что-то, что изменит ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Как правило, решение накопившихся проблем видим в одном – деньги. Нам кажется, когда будут деньги, мы рассчитаемся с долгами, сможем не повторить прошлых ошибок и дальше жить счастливо, а также купим все, о чем мечтаем. Казалось бы, все верно. Но, увы, это не так. Давай вспомним, что мы можем передавать образы и эмоции. Теперь представь. Какие образы и эмоции мы транслируем, мечтая о деньгах? Мечтая о деньгах, мы транслируем то, как с радостью и удовольствием их потратим на покупки предметов мечты. То есть мы транслируем образы того, как мы отдаем деньги и радостные эмоции от этого. И теперь, зная, что исполнение мечты зависит от других людей, для тебя стало понятно, почему в твоем окружении стало появляться больше людей с финансовыми трудностями. Уверен, знакомая ситуация. Как только появляются какие-то проблемы и мы начинаем мечтать об их решении, окружение меняется. Все реже становится общение с людьми, с которыми раньше было весело и интересно, а вокруг все больше людей, жалующихся на свои проблемы. Кажется, что проблемы у всех вокруг, и удивляемся, узнав, что у многих прежних знакомых все в порядке. Но мы можем избежать всего этого в главе «Предназначение», Узнаем, что же загадывать, а в главе «Доход» поговорим о деньгах и поймем, как правильно загадать их. В нашем мире без денег не обойтись, кажется, что все крутится вокруг них. Поэтому единственным реальным шансом исполнения мечты мы видим заработать на свою мечту. Первая работа – это процесс. Процесс нематериален, но поскольку связан с другими людьми, то мы можем на него повлиять. Как? Это мы рассмотрим в главе «Какие желания исполнятся?». Второе. Положа руку на сердце, ответь себе. Тебя расстроит, если объект мечты не купишь, а его подарят. Или получишь взамен за какие-то свои знания или умения. А может, изобретешь что-то востребованное и получишь сумму, которой хватит на все мечты. Вдруг ты напишешь бестселлер или уникальную картину. Вариантов исполнения мечты очень много, но убедив себя, что единственный вариант – это заработать, мы сами исключаем другие пути исполнения мечты. А ведь среди них могут быть более быстрые и простые. Не стоит придумывать, как именно исполнится мечта. Это тоже ошибка. Причем ошибка, которая ведет и к разочарованиям, и к отказу от мечты. А ведь это не мечта не сбылась, а выбранный путь оказался ложным. И самое сложное – это осознать, Что в этом разочаровании никто, кроме нас, не виноват. Мечта переносится в несбыточное, жизнь наполняется рутиной и кажется лишенной смысла и полной разочарований. Знакомо? Думаю, да. Но теперь ты понимаешь, что это не мечта, несбыточная, а выбранный путь достижения оказался неверным. Как выбрать правильный путь и какая из возникающих в голове идей верная, мы разберемся позже. Кстати. Знаешь, как у нас в голове появляются идеи? Нет? Скоро узнаешь. Но сейчас мы говорим об ошибках. Не стоит что-то загадывать через силу. Вообще заставлять себя мечтать о чем-то неверная идея. Сначала мне надо, чтобы исполнилась эта мечта, а остальные не столь важны, и их исполнение буду загадывать, когда исполнится это. Знакомо? Если да, то, как говорится, садись два. Нельзя делить мечты на большие и маленькие. Нельзя строить очередность их исполнения. Исполнение одной мечты может зависеть от другой, и они могут быть взаимосвязаны. Не факт, что если мечтаешь об утюге и квартире, то сначала сбудется маленькая мечта об утюге. Зачем исключать вероятность того, что сначала переедешь в новую квартиру, и уже в ней сбудется мечта о новом утюге, например, в подарок на новоселье. Чтобы было понятнее, давай рассмотрим такую сценку. Ты стоишь на крыльце дома, во дворе занимается делами вся твоя семья. Бабушки, дедушки, дети, племянники, в общем, все от мала до велика. Ты зовешь всех к столу. Казалось бы, очевидно, что дети добегут первыми, а старшее поколение не спеша подойдет позже. Но дети могут отвлечься на бабочку или улитку, и пока они увлеклись чем-то другим, старшие уже рассядутся за столом. Так же и с мечтами. Не очевидно, что более мелкие желания исполнятся раньше. Поэтому не стоит строить очередность исполнения желаний и делить мечты на большие и маленькие. Небольшая зарплата, кредиты, обязательные платежи за телефон и коммуналку – вся эта действительность заставляет нас реально оценивать свои возможности и выбирать желания, исполнение которых кажется нам наиболее возможным. Но также реальны и до боли знакомые фразы «Где ты раньше был?» «Что ж ты раньше не сказал?» «Вспоминаешь?» «Уверен, да». Вырисовывается очередной факт. Согласившись на что-то другое, мы сами отвергли вероятность исполнения мечты. Вывод напрашивается сам. Мечтать надо искренне. Не надо ограничивать себя в мечтах, выбирая те, которые кажутся более реальными. Но и загадывать больше, чем хочется, тоже не стоит. Если по душе домик 100-150 квадратных метров, то не стоит заставлять себя мечтать о доме в 500 квадратных метров. чтобы в нем поместились все родственники и вообще детям и внукам надо оставить побольше. Первое, не факт, что детям это надо. Второе, уборку никто не отменял. Третье, ты же хочешь комфорта, а не целого дома садовников, кухарок, уборщиц и прочего персонала. Для такого количества персонала нужен уже дворец. Третье, я обнаглел и залез в твои мечты. Осознал свои ошибки и перестаю давать советы, о чем мечтать. Но про уборку не забудь. Зато мы плавно перешли к следующей ошибке. Рассказывая о своей мечте окружающим, мы часто узнаем чужое мнение о своей мечте. Слышим советы по ее изменению или высказывания, что это глупая мечта. В итоге мы начинаем сомневаться, перестраивать саму мечту, что-то менять в ней. И получается уже не то, что мы искренне хотим, а то, что уже рассматривали ранее. Мечту, построенную на зависимости от мнения окружающих. то есть не искреннюю мечту, не то, о чем на самом деле мечтаем. Кроме этого, мы можем столкнуться с завистью. Одно время я хотел целую главу посвятить тому, как действует зависть, на чем основан сглаз и прочее, во что начинаем верить, когда в жизни наступает черная полоса. Но потом понял, что слушатель без особого труда сможет понять суть этих явлений, прослушав книгу. Так что ограничусь объяснением про зависть. Завидуя, Человек невольно представляет нас и при этом думает о нас с некой обидой. А если он делает это эмоционально, то достаточно активно транслирует наш образ и негативные эмоции, связанные с ним. Помня о том, что мы можем не только передавать свои образы и эмоции, но и чувствовать чужие, стоит ли удивляться, что планы начинают рушиться и мнение окружающих о нас начинает меняться. Дела уже идут не так, как планировали, договоренности отменяются, И появляются трения с теми, кто ранее нам доверял. Не буду раскрывать тему, но предложу вспомнить, что для снятия с глаза, приворота и прочего оккультного просят принести фото человека. Думаю, теперь понять принцип действия этих ритуалов и необходимость изображения человека проблем не будет. Мне эта тема не интересна, Поэтому изучать ее и вдаваться в детали не планирую, да и далее касаться ее не буду. У нас другие задачи. Загадывать для других. Да, это тоже ошибка. Если есть дети, не сомневаюсь, что ты поймешь, о чем дальше пойдет речь. Хочется, чтобы у детей было хорошее образование, чтобы смогли самореализоваться, жили в достатке и так далее. То есть мечтаем, чтобы они прожили жизнь так, как мы видим идеал. Но есть ли уверенность, что того же мнения об идеальной жизни придерживаются и они? Вспомни себя подростком. Бабушка дарит тебе свитер с оленем, по ее мнению, этот свитер тебе просто необходим. Ты благодарно улыбаешься, но уже думаешь, куда его спрятать, чтобы друзья и одноклассники тебя в нем не увидели. Так вот, загадывая для других, ты можешь оказаться той самой бабушкой. Но это не самая главная ошибка. В начале книги я уже касался этой темы. Всю жизнь мы мечтаем с оглядкой на кого-то, а ведь где-то там, в глубине души, жила искренняя мечта. Но мы ее упорно подавляли, думая о том, как посмотрят на нас окружающие, если она сбудется, Или что она, скорее всего, вообще не осуществится. И так всю жизнь. Теперь подойди к зеркалу. В нем ты увидишь того, кто виноват, что жизнь сложилась так, как сложилась. Не спорю, в жизни была масса приятных моментов, и в принципе все не так уж плохо. Но ведь заветные мечты-то не сбылись. Теперь ты знаешь причину. Но не стоит отчаиваться и грустить. Впереди нас ждет шанс все исправить и повысить вероятность исполнения заветных желаний. Об ошибках можно говорить еще долго, но основные мы разобрали и осознали. О тонкости разберем в следующих главах. Двигаемся дальше.